Это были четыре маленькие комнаты и малюсенькая кухня в нижнем этаже флигеля с видом на безобразный двор без единой капли солнечного света. Но поскольку эта квартира стоила всего сорок марок в месяц, а нам было не к лесу строить из себя прихотливых жильцов, то мы тут же дали задаток и поспешили в нее перебраться. В молодости любая новизна бесконечно привлекательна. И хотя это унылое жилище не могло идти ни в какое сравнение с нашим светлым загородным домом, на меня в столь необычной обстановке нашел приступ необузданного веселья и радости. Ярьяно помогал матери в неотложных работах, передвигал мебель, вынимал из ящиков со стружками тарелки и чашки, старался покрасивее расставить в шкафу и на полках кухонную посуду, и терпеливо вел переговоры с хозяином, омерзительно пузатым мужчиной подлейшего характера, относительно необходимого ремонта, от которого этот брюхач так упорно уклонялся, что матери пришлось за собственный счет произвести кое-какие поделки, дабы предназначенные ею к сдаче комнаты не имели слишком неприглядного вида. Ей это далось очень нелегко так как расходы по переезду оказались весьма значительными, и в случае задержки с пансионерами делу, еще не открытому, грозило банкротство. В первый же вечер, когда мы с матерью, стоя в кухне, ужинали яичницей глазуней, решено было в память доброго старого времени наречь наше предприятие «Пансион Лорелея». И мы тут же вместе написали открытку и спрашивая на то одобрение крёстного шемиль Уже на следующий день я побежал в редакцию одной из наиболее читаемых франкфуртских газет со скромно, но заманчиво составленным объявлением. Предполагалось, что напечатанное жирным шрифтом поэтическое название будущего пансиона непременно проимёт франкфуртских жителей. Относительно же дощечки, которую мы намеревались прибить у дверей для того, чтобы привлечь внимание прохожих к нашему предприятию, мы с матерью несколько дней пребывали в затруднении. Она оказалась нам непосредством. Как же описать нашу радость, когда на шестой или седьмой день нашего водворения во Франкфурте из родного города вдруг прибыла посылка весьма необычной формы, отправителем ее... Значился крёстный Шимель-Пристер. А в ящике лежала продырявленная по всем четырём углам прямоугольная дощечка, на которой красовалась собственноручно сотворённая им женская фигура с наших этикеток, в одежде из одних колец и браслетов и надпись золотистой масляной краской «Пансион Лорелея». Эта вывеска, прибитая к углу выходившего на улицу дома, выглядела очень эффектно. Мы сумели так ее прикрепить, что дева Скал указывала своей унизанной драгоценностями рукой на подворотню и двор, в котором находилась наша квартира. И правда, скоро объявились постояльцы. Первым пришел не то техник, не то инженер-механик, серьезный, молчаливый, даже угрюмый и явно недовольный своим жеребием молодой человек который, однако, платил аккуратно и вел размеренный степенный образ жизни. Он не прожил в пансионе Лорелея и недели. Как у нас оказалось, еще двое нахлебников, принадлежавших уже к театральному миру, а именно комический бас, оставшийся без работы из-за полной потери голосовых средств, толстый и смешной с виду, но озлобленный свалившимся на него несчастьем. Он тщетно пытался нескончаемыми упражнениями укрепить свой голос, и когда он пел эти упражнения, казалось, что кто-то, задыхаясь, вызывает о помощи из пустой бочки. Вместе с ним явилась его тень женского пола, рыжая харистка в неопрятном капоте с длинными, выкрашенными в розовый цвет ногтями. До ужаса худое и, видимо, слабогрудое создание – которые наш певец, то ли за какие-нибудь упущения, то ли просто дабы дать выход накопившейся горечи, нередко учил посредством своих подтяжек, что, впрочем, ни разу не поколебало ее безусловной уверенности в чувствах своего сожителя. Итак, эта пара занимала одну комнату, механик – другую, третья служила нам столовой, где все мы ели обеды, умело приготовленные из мизерного количества продуктов. Не желая по соображениям благопристойности делить комнату с матерью, я спал на кухне. Постилая себе постель на лавке и мылся над раковиной в уверенности, что такое мое житье долго продлится не может. Пансион Лорелея начал процветать. Нам приходилось тесниться, уступая место гостям, и моя мать уже с полным правом помышляла о том, чтобы расширить предприятие и нанять кухарку. Одним словом, дело налаживалось, и помощь моя была не нужна, а до отъезда в Париж или до дня, когда мне придется повязать двухцветный шарф, у меня оставалось еще много свободного времени, столь желанного и необходимого всякому незаурядному юноше. Образование дается не тупой ученой повинностью, оно дар свободы и досуга. Его не добиваются в поте лица, вдыхают, как воздух, На него работают незримые инструменты. Потайное усердие чувства и мысли, отлично уживающееся с тем, что люди считают пустой тратой времени, ежечасно обогащает тебя знаниями. А я бы даже сказал, что на избранника судьбы образование не сходит во сне. Ибо поистине надо быть созданным из податливого материала, чтобы стать просвещенным человеком. Никто не усваивает того, что не заложено в нем от рождения, и не алчит того, что ему чуждо. Тупому человеку образования не добиться, кто его приобрел, никогда не был мужланом. И здесь опять-таки очень трудно провести прямую и четкую демаркационную линию между личной заслугой и тем, что мы называем благоприятными обстоятельствами. Ведь если доброжелательная судьба в самый подходящий момент забросила меня в большой город и от своих щедрот одарила меня временем, то, с другой стороны, начисто лишённый средств, которые раскрывают перед человеком двери тех мест, где он может пополнить своё образование и получить духовное наслаждение, я был обречён заглядывать в цветущий таинственный прелестью сад только через великолепную решётку. В ту пору я предавался сну даже чрезмерно. Спал большей частью до обеда, нередко еще позднее. И, встав наспех, съедал на кухне какие-нибудь разогретые, а не то и холодные остатки. Потом закуривал папиросу, дар нашего механика. Он знал, как я опадок до этой сладостной утехи, как редко могу себе ее позволить. И уходил из пансиона Лорелея уже в предвечернее время. Часа в четыре, в пять когда светская жизнь в городе достигает высшей точки. Богатые женщины отправляются с визитами или ездят в экипажах из лавки в лавку. Кафе наполняются посетителями, и витрины начинают сиять огнями. В это время я спускался в свои одинаково поучительные и занимательные прогулки по многолюдным улицам прославленного города. И частенько внутренне обогащенный возвращался домой уже при бледном свете зари. А теперь представьте себе невзрачно одетого юношу и то, как он без друзей и знакомых одиноко пробирается сквозь пёструю сутулку чуждого города. У него нет денег, чтобы насладиться радостями цивилизации. Об этих радостях так проникновенно возвещают расклеенные на столбах афиши что даже самый тупоголовый малый неминуемо должен утратить спокойствие и почувствовать прилив любопытства, а он, столь легко возбудимый, вынужден довольствоваться тем, что читает их названия, узнает о том, что они существуют. Он видит празднично освещенные подъезды театров, но ему нельзя слиться с людским потоком, устремляющимся в них. Он стоит, ослепленный ярчайшим светом, который огни, мюзик-холов и варьете отбрасывают на тротуар, где у дверей торчит сказочный великан Мавр в треуголке, держа в руках жазл с лицом, обесцвеченным, как и пурпурная его ливрея, непомерной яркостью света, и скаля зубы зазывает гостей на каком-то непонятном наречии. «О бедному юноше нельзя откликнуться на эти зазывания!» но чувства его возбуждены, ум напряжен, он смотрит, наслаждается, воспринимает, а если шумы толчья поначалу оглушают, страшат и сбивают с толку уроженца сонного городишка, то у него все же хватает юмора и самообладания, чтобы постепенно освоиться с этой суматохой и даже обратить ее на пользу себе и своей жажде познания». А какая великолепная выдумка витрины! Как хорошо, что лавки, базары, художественные салоны, эти склады роскоши, не скопидомничают, не таятся сокровищ в своих недрах, а широко, щедро, прелестительно выставляют их на показ за широкими стеклами. А в зимние вечера эти выставки сияют, точно солнечный день. Гирлянды маленьких газовых горелок, пристроенных внизу окна, не дают стеклам покрыться изморозью. Я стоял возле них, защищенный от холода только шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи. Пальто, доставшееся мне в наследство от моего бедного отца, давно уже было заложено в ломбарде за весьма скромную сумму. И пожирал глазами все эти прекрасные, изящные и дорогостоящие вещи, не обращая внимания на холод и сырость, пронизывавшие меня до мозга костей. В витринах мебельщиков устроены целые комнаты. Кабинеты строгие и комфортабельные, спальни, демонстрирующие утонченность интимных привычек, очаровательные столовые, где на столе, покрытом камчатной скатертью, окруженном удобными стульями, стоят цветы, мерцает серебро, Таинчайший фарфор, ломкие бокалы. Аристократические гостиные в строгом стиле с канделябрами, каминами и креслами, обитыми гобеленом. Я не мог досуто наглядеться на то, как ножки уютных кресел, такие изящные и благородные, тонут в багряном свечении персидских ковров. Чуть подалее мое внимание привлекли витрины элегантного партнерного заведения. Здесь я увидел весь гардероб богача или велиможи, от бархатного шлафрока или подбитой атласом домашней куртки до торжественной черного фрака, от воротничка из искреннейшей формы, точно сделанного из алебастра, до ласковых гамаш и ослепительно блестящих лакированных туфель, от рубашек в полоску или крапинку до драгоценной шубы. Здесь же перед моим взором предстали и дорожные вещи богатых путешественников. Эти выместили еще роскоши из эластичной телячьей шкуры или ценнейшей крокодиловой кожи, с виду состоящей из сплошных заплат. в этих витрин я познакомился с принадлежностями красивой, изысканной жизни. Флаконами, щетками, несосерами, футлярами для провизии складными спиртовками в блестящем никеле. Среди всех этих предметов были соблазнительно разложены пёстрые жилеты, великолепные галстуки, тончайшее белье, шляпы на атласной подкладке, замшевые перчатки и шелковые носки. Созерцая всю эту роскошь, юноша мог усвоить обиход элегантного джентльмена, вплоть до последней удобно выгнутой пуговицы. А затем, стоило мне только осторожно лавировать между звенящими трамваями и экипажами, перейти улицу, как я уже оказывался у витрины магазина художественных изделий. Тут была выставлена продукция изящных ремесел, вещи, предназначенные тешить просвещенный опытный глаз. Картины выдающихся мастеров, всевозможные зверюшки из фарфора, красивая керамика, бронзовые статуэтки — Руки мои так и тянулись обласкать их стройные, благородные тела. А что значит блеск, несколькими шагами дальше, такой блеск, что у прохожего ноги прирастают к земле? Это витрина известного ювелира и золотых дел мастера. И ничто, ничто, кроме хрупкого стекла, не отделяет продрогшего мальчика от всех сокровищ сказочной страны. Здесь у меня больше, чем где бы то ни было, Безудержный восторг соединялся с неутолимой жаждой познания. Бледно мерцающие на кружевах нити жемчуга с крупной, как вишня, жемчужиной посередине и равномерно уменьшающимися по мере приближения к бриллиантовому замку, нити, которые стоят целое состояние, бриллиантовые украшения, холодно сверкающие на темном бархате, переливающиеся всеми цветами радуги, и достойны украшать шею, грудь и голову королев, гладкие золотые портсигары и рукоятки для тростей, соблазнительно разложенные на стеклянных подставках, между ними небрежно рассыпанные драгоценные камни, поражающие глаз величавой игрою красок, кроваво-алые рубины, смарагда ярко-зеленая, как хрусталь, сапфиры, излучающие звездные советы своей прозрачной синей глуби, аметисты, о которых говорят, будто их изумительная лиловость, следствие органической примеси, опалы, меняющие цвет в зависимости от точки, с которой ты смотришь на них, несколько топазов и еще какие-то неведомые камни всех оттенков солнечного спектра. Это зрелище не только услаждало мои чувства, я изучал камни всем существом своим углублялся в них сравнивал их и мысленно взвешивал в те дни я впервые осознал свою любовь к драгоценным камням этим этимвершенным по составу но собственно ничего не стоящим кристаллам, простейшие элементы которых соединяются в бесценное целое лишь благодаря игривой прихоти природы и тогда же я заложил основы серьезных знаний впоследствии приобретенных мной в этой волшебно прекрасной области не знаю говорить ли мне еще о цветочных магазинах из дверей которых стоило им приоткрыться лились влажные теплые благоухания рая а в окнах стояли корзины украшенные огромными атласными бантами те что в знак внимания посылаются женщинам или о пищебумажных лавках заглядывая в их окна я узнал какую бумагу должен выбирать джентльмен для своей корреспонденции и еще что на ней должны быть выгравированы его инициалы корона и герб или о витринах парфюмеров и парикмахеров где в больших гранеенных флаконах были выставлены французские духи и ароматические эссенции. а в роскошно обитых футлярах лежали Всевозможные аксессуары для полировки ногтей и массажа лица. Дар созерцания, а им я обладал в ту пору, составлял для меня все. Это дар, воспитывающий уже потому, что он обращен на вещественное, она все заманчиво-поучительное, что только есть в мире. Но насколько же глубже бывают затронуты чувства, когда ты пожираешь глазами не вещи, а людей щедро представленная мне большим городом, вернее его фешенебельными кварталами, в которых я преимущественно вёл свои наблюдения. Как совсем по-другому, нежели безжизненные вещи, занимают люди мысль и внимание юноши. О, эти сцены светской жизни! Никогда не являлись они взору более восприимчивому. Кто знает, почему одна из картин, наполнявших моё сердце тоской, и вожделением, картина ничем не примечательная и вполне заурядная, так врезалась мне в память, что я и сейчас еще трепещу от восторга, вспоминая ней. Нет, я не в силах противиться искушению воссоздать ее на этих страницах, хотя отлично знаю, что рассказчик, а им я сейчас являюсь, не должен отвлекать читателя происшествиями, из которых, вульгарно выражаясь, ничего не проистекает, ибо они не способствуют развитию того, что принято называть действием. Но, может быть, хоть при описании собственной жизни дозволено руководствоваться велениями сердца больше, чем законами искусства. Еще раз повторяю, ничего особенного в этой картине не было, но она была очаровательна. Место действия находилось у меня над головой. Балкон белье та же большой гостиницы франкфуртское подворье. Однажды зимним вечером на него вышли, да-да, прошу прощения, так просто все и обстояло. Двое молодых людей не старше меня. По-видимому, брат и сестра, может быть, даже двойняшки. Головы у них были не покрыты, на себя они тоже ничего не накинули из озорства. Оба темноволосые явно уроженцы заморских стран, то ли южноамериканцы испано-португальского происхождения, то ли аргентинцы или бразильцы, а может быть, я ведь просто гадаю, а может быть и евреи. Предположение, нисколько не умаляющее моего восторга, так как воспитанные в роскоши дети этого племени бывают очень и очень привлекательны. Оба были до того хороши, что словами не скажешь». И юноша по красоте не уступал девушке. Они уже были одеты для вечера. На манишке молодого человека я заметил бриллиантовые запонки. У девушки в темных, красиво причесанных волосах сверкал бриллиантовый аграф. Другой, точно такой же, был приколот на груди, там, где красноватый бархат платья переходил в прозрачное кружево. Из таких же кружев были у нее и рукава. Я дрожал за их туалет, ибо несколько мокрых снежинок, покружив в воздухе, уже легли на темные кудри брата и сестры. Да и вся их ребяческая шалость длилась не больше двух минут и была затея, наверное, только для того, чтобы со смехом, перегнувшись через перила, посмотреть, что творится на улице. Затем они сделали вид, будто у них зуб на зуб не попадает от холода, стряхнули снежинки со своего платья и скрылись в комнату, где тотчас же зажегся свет. Исчезла чудесная фантасмагория. Исчезла. Чтобы уже никогда не возникнуть вновь. Но я еще долго стоял и смотрел поверх фонарного столба на балкон, мысленно пытаясь проникнуть в жизнь этих существ, И не только в эту ночь, но еще много ночей кряду, когда я, усталый от ходьбы и созерцания, засыпал на своей кухонной скамье, снились мне эти двое. То были любовные сны, исполненные восторгой и жажды слияния. Иначе я сказать не могу, хотя взволновало меня не отдельное, а двоединое явление, мельком увиденная пара, сестра и брат. Иными словами, существо моего пола и пола противоположного, то есть прекрасного. Но красота возникла здесь из двуединства, из очаровательного двоякого повторения, и я отнюдь не уверен, что образ юноши на балконе, если не говорить о жемчужинах в его манишке, хоть сколько-нибудь взбудоражил бы мои чувства. Как сомневаюсь и в том чтобы девушка без ее мужского повторения могла заставить мой дух предаться столь сладостным мечтаниям. Любовные сны, сны, которые я люблю, пожалуй, именно за первозданную нераздельность и неопределенность, за двусмысленность, а стало быть, полносмыслие, охватывающей человеческую природу в двуряде обоих полов, Мечтатель и разиня, уже слышу я голос читателя. Где же твои приключения? Уж не собрался ли ты на протяжении всей книги занимать нас чувствительными ламентациями и треволнениями твоей сладострастной расслабленности? Что ж, так ты и продолжал прижиматься лбом и носом к огромным стеклам и сквозь щелку в кремовых занавесках, заглядывать внутрь элегантных ресторанов или стоял одурманенный пряными запахами, проникавшими из кухонь, и смотрел, как кольнеры обслуживают избранных франкфуртцев, сидящих за маленькими столиками, на которых стоят канделябры со свечами, затененными изящными экранчиками и диковинные цветы в хрустальных вазах. «Да, все это я проделывал...» И только удивляюсь, как и метко удалось читателю описать зрительные наслаждения, похищенные мною у красивой жизни. Кажется, будто он сам прижимался носом к вышеупомянутым стеклам. Что же касается расслабленности, то он скоро поймет, сколь неуместно здесь это определение, и как джентльмен поспешит от него отказаться, предварительно извинившись передо мной но пора уже довести до его сведения что не ограничиваясь с озерцанием я искал и нашел способ прийти в известное соприкосновение с миром которому влекла меня моя природа а именно по окончании спектакля я стерся у театральных подъездов и будучи малым ловким и услужливым подзывал заждавшиеся экипажи для избранной публики когда она смеясь болтая разгоряченная сладостным зрелищем, устремлялась к выходу. Я бросался чуть не под ноги лошадям, чтобы заставить их остановиться у крытого подъезда, где дожидались мои клиенты, или пробегал изрядный кусок по улице, разыскивая чью-то карету, усаживался на козла рядом с кучером и, подкатив к театру, снова соскакивал, как лакей стремглав летел открывать дверцу и при этом отвешивал владельцам экипажа столь учтивый поклон, что они чувствовали себя озадаченными. Для того, чтобы доставить к подъезду эти ландо и кареты, я искательно просил счастливцев, которым они принадлежали, называть мне свое имя, и не знал большего удовольствия, как звонким голосом выкрикнуть его в воздух и обязательно с прибавлением титула к примеру карету господина тайного советника Штрейзанда, господина генерального консула Акерблома, господина полковника Штраленбейма или Адельслебена. Некоторые носители особенно мудреных имен колебались, прежде чем назвать их, не надеясь на мою способность выговорить таковые. Одна супружеская чита например, которую сопровождала взрослая, но, видимо, незамужняя дочь, носила фамилию Крэн-де-Монтанфляр. Эти люди были прямо-таки растроганы корректной элегантностью, с которой я, точно петух на заре, прогорланил их поэтически цветистое, сплошь состоящее из хруста и шелеста имя. Заслышав его в отдалении, старик кучер немедленно подал своим господам старомодную, но чисто вымутую карету, а запряженную парой откормленных буланных. А вожделенные монеты, порой даже серебряные, скользили мне в руку за эти услуги, оказанные сильно мира сего. Но моему сердцу дороже были менее весомые и более обнадеживающие награды, иногда выпадавшие мне на долю, ненароком подмеченные знаки благоволение со стороны большого света. Приятно удивленный взгляд, остановившийся на моей особе, любопытная улыбка. Я так заботливо отмечал про себя все эти скромные успехи, что еще и теперь мог бы поделиться воспоминаниями, если не о любом из них, то уж безусловно о каждом мало-мальски значительном. Как странно обстоит дело, если вдуматься поглубже с человеческим глазом, этой же органического строения, когда он останавливается, собираясь сосредоточить свой влажный блеск на другом человеческом существе. Изумительный этот студень, что состоит из такой же обыкновенной материи, как и все творение, подобно драгоценным камням, наглядно показывает нам, материя – ничто, все удачное и замысловатое ее сочетание. Покуда плесень, скопившаяся в нашей орбите и предназначенная к тому, чтобы со временем, разлагаясь в могиле, вновь смешаться с жидкой грязью, одухотворена хоть искоркой жизни, ей дано строить и перекидывать воздушный мост через любую пропасть отчуждения, могущую возникнуть между людьми. О явлениях тонких и трудноуловимых говорить надо тоже без всякого нажима, а следовательно отступление допустимо здесь лишь при соблюдении сугубой осторожности счастье можно испытать только на двух полюсах человеческих взаимоотношений, где еще или уже не возникают слова во встрече глаз и в объятии. только там царят безусловность свобода тайна и глубокая откровенность все отношения в промежутке между этими полюсами Ни теплы и ни холодны, условны, ограничены, скованы принятой формой светской условности. Здесь властвует слово. Это слабое, половинчатое средство, первое порождение цивилизованной умеренности, настолько чуждое, страстной и молчаливое сфере природы, что можно было бы сказать, любое слово само по себе, фраза, риторика и это говорю я задавшийся целью написать свою автобиографию и уж конечно прилагающий все старания чтобы дать ей наилучшее билитристическое выражение глава пятая. но мне кажется читатель уже начинает опасаться что за всеми этими отступлениями я легкомысленно позабыл о новейшей надо мной угрозе военной службы а потому спешу заверитье что дело обстояло совсем не так, и что я, напротив, почти все время с тоской размышлял об этом роковом для меня вопросе. Правда, по мере того, как я мысленно распутывал завязавшийся узел, моя тоска уступала место тому радостному стеснению сердца, которое мы чувствуем, готовясь направить все свои способности на решение большой, даже грандиозной задачи. но Тут я должен попридержать перо, ибо поддаться искушению и забежать вперед было бы весьма нерасчетливо. Поскольку я все больше и больше укрепляюсь в намерении опубликовать свое сочинение, конечно, если мне будет суждено его закончить, то я не вправе пренебрегать теми положениями и правилами, которыми руководствуются романисты, стремясь возбудить любопытство и волнение читателя не устояв перед соблазном и наперед выболтав все самое интересное. Я бы прежде времени расстрелял свой порох и, конечно, грубо нарушил бы упомянутые правила. Прежде всего, замечу, что я с большим тщанием, можно даже сказать, строго научно приступил к делу, остерегаясь недооценивать трудности, которые могли мне встретиться. Действовать наобум в серьезных случаях не моя метода, напротив, Я всегда старался невероятно дерзкую, по обывательскому мнению, отвагу сочетать с холодной рассудительностью и продуманнейшей осторожностью, дабы однажды начатое не кончилось для меня поражением, позором и осмеянием. И это стало залогом моих успехов. В данном случае я не только разузнал все подробности относительно предстоящего мне прохождения медицинского осмотра, оно приобрел самые точные сведения о требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья военно обязанного, почерпнув их отчасти из разговора с нашим пансионером-механиком, в свое время отбывавшим военную службу отчасти же из многотомного всеобщего справочника, который этот сокрушавшийся о своей недостаточной образованности человек я водрузил на полке у себя в комнате. Наметив в общих чертах план действий я скопил полторы марки из чаевых, полученных у театральных подъездов, и купил выставленный в окне книгопродавца «Медицинский труд», в чтение которого тут же и погрузился не только с великой горячностью, но и с большой пользой для себя. Талант нуждается в знаниях, как корабль в песчаном власти но не менее достоверно и то, что мы по-настоящему усваиваем, более того, что мы имеем право усваивать лишь те знания, которые талант жаждет обрести в особых частных случаях, когда они нужны ему позарез, чтобы при их помощи сотворить непреложную действительность, весомую реальность. Что касается упомянутой книги, то я ею буквально зачитывался, а ночью при свече поставленный у зеркальца в нашей кухне спешил подкрепить подчеркнутые мною знания практическими упражнениями которые всякие если бы кому случилось их подсмотреть счел бы крайним дурачеством но занимаясь этими упражнениями я преследовал очень ясную и разумную цель однако ни слова более скажу только что вскоре читателю будет возмещено сторицей это необходимое здесь Умолчание. Уже в конце января я, согласно предписанию, явился в часть имея при себе чин- чином выправленное метрическое свидетельство и свидетельство о поведении, взятое из полицейского участка. Сдержанная уклончивая форма которого в справке значилось, что полиции ничего предосудительного обо мне не известно. Меня полебечески огорчало и беспокоило В марте, когда весна уже дала знать о себе сладостным дуновением ветерка и птичьим гомоном я получил предписание явиться в призывной округ для медицинского освидетельствования и, взяв белья четвертого класса, немедленно отбыл Висбаден в настроении, впрочем, довольно бодрым. а Я знал, что участь моя в тот день еще не решится, так как почти не было человека, который не направлялся после предварительного осмотра в так называемую «главную призывную комиссию», выносящую окончательное решение о годности или негодности рекрутов к военной службе. Ожидания мои оправдались. Процедура не оказалась быстрой, ничем не примечательной и не оставила по себе никаких воспоминаний. Врач измерил мой рост, ширину плеч, а выслушал меня. Задал несколько беглых вопросов и воздержался от каких-бы-то ни было заключений. Отпущенный до особого распоряжения и чувствуя себя как собака на длинной сворке, то есть относительно свободным, я прогулялся по великолепным паркам, которыми изобилуют богатые источники в Эсбаден, постоянно восхищаясь и тренируя свой вкус у витрин роскошных курортных торговых рядов вечером вернулся во Франкфурт оно прошло еще два месяца, была уже вторая половина мая, и в наших краях преждевременно установилась летняя жара. И настыл день, когда моя отсрочка истекла, длинная сворка, выше я, прибег к этому образному выражению, укоротилась, и мне предстояло безотлагательно явиться в комиссию. Как билось у меня сердце, когда я снова сидел среди простонародия в вагоне четвертого класса Визбаденского поезда, и на крыльях пары несся навстречу решению своей участи. Мои спутники, размаленные жарой, клевали носом, но мне надо было оставаться в полном обладании сил. Я сидел, выпрямившись, инстинктивно избегая прислоняться к спинке, и старался вообразить себе обстоятельства, при которых мне придется испытать свои силы, и которые, как это всегда бывает, конечно, сложатся совсем по-иному, чем мне сейчас представляется. И хотя меня попеременно обуревали боязнь и веселость, но исход задуманного не внушал мне тревоги. Я твердо решил идти на любую крайность, если понадобится, пустить в ход все свои душевные и физические силы без такой готовности, по моему твердому убеждению, Вообще глупо идти на серьезный риск, а потому не сомневался в моем конечном успехе. Страшила меня только неизвестность. Я не знал, сколько сил мне придется собрать и принести в жертву для достижения цели. Такая свойственная мне нежная заботливость о собственной персоне легко могла бы обернуться расслабленностью или трусостью, если бы не уравновешивалась другими более мужественными чертами моего характера. Как сейчас вижу низкое, но большое сводчатое помещение, куда направил меня суровый перст военного ведомства, переполненное множество молодых людей мужского пола. Комиссии отвели первый этаж, обветшавший и запущенной казармы, унылую комнату, всеми четырьмя окнами выходившую на глинистую пригородную лужайку, закиданную всевозможным мусором, щебнем, жестянками и отбросами. За некрашенным кухонным столом сидел какой-то усатый, служивый, унтер-офицер или фельдфебель и выкликал имена тех, кому надлежало через узкую дверь идти в закут для раздевания, отгороженные от соседней комнаты, где происходил медицинский осмотр. Повадки у этого служива были грубые, рассчитанные на запугивание новичков. Он громко зевал, выбрасывал вперед руки и ноги или потешался над образовательным цензом тех, кого ему надлежало отправлять в судилище. — Доктор философии! — выкрикивал он с насмешливым видом, словно говоря. — Мы эту философию из тебя выколотим, дружище! Все это исполнило мое сердце страхом и отвращением. Осмотр был на полном ходу, но подвигался медленно. И так как рекрутов вызывали по алфавиту, то те, чьи фамилии начинались на последние буквы, волей-неволей были обречены на долгое ожидание. Напряженная тишина царила в помещении, где собрались молодые люди самых разных сословий. Были здесь деревенские олухи и задиристые юнцы, представители городского пролетариата. Господчики из торговых учеников, простодушные ремесленники даже какой-то ти, причастный к театральному миру, чья упитанная синяя физиономия возбуждала сдержанное веселье. Лупоглазые парни неопределенной профессии, без воротников, в продранных лакированных башмаках, маменьки на сынки, только что со школьной скамьи, и бледные господа уже в летах, со строконечными бородками, и благовоспитанными манерами ученых, которые, чувствуя всю нелепость своего положения, беспокойно расхаживали по залу. Трое или четверо призывников, чьи имена должны были вот-вот выкликнуть, уже стояли у двери, босиком, раздетые до рубахи, перекинув через плечо свое платье, со шляпой и башмаками в руках. А другие, расположившись вдоль стен на узких скамейках или бочком присевши на подоконнике, уже завязали знакомства и в полголоса перебрасывались словами о своем здоровье и привратстях рекрутского набора а временами никто не знал каким образом из комнаты где заседала врачебная комиссия проникали слухи что годными признано уже много юношей а это значило что для еще не освидетельствных повышались шансы на благополучный исход Впрочем, эти сообщения никто не мог проверить. В толпе перемигивались, грубовато подшучивали над теми, что стояли под всеми взглядами почти голые, так как их имена уже были названы, или направлялись к двери, сопровождаемые все более фривольным смехом, покуда злобный окрик фельдфебля не водворял положенную тишину. Я по обыкновению держался особняком не принимая участия в праздной болтовне и соленых шутках, а когда ко мне обращались, отвечал холодно и уклончиво. Стоя у открытого окна, в переполненном зале сделался очень тяжелый воздух. Я, чтобы скратать время, смотрел то на замусоренную лужейку то на пестую толпу в помещении. Мне очень хотелось заглянуть в соседнюю комнату, где правила суд, медицинская комиссия чтобы получить хоть самое беглое представление о грозном штаб оно это было невозможно, и я усиленно внушал себе, что дело не в личности этого господина, и что моя судьба вовсе не в его руках, а в моих собственных. Скука тяжело давило на все умы и сердца вокруг, но я не страдал от нее. Во-первых, я от природы терпелив, могу долго обходиться без всякого занятия и люблю досуг, который одурманивающая деятельность не заволакивает, не вспугивает, не стирает из памяти. Кроме того, мне было отнюдь не к спеху приниматься за выполнение смелого и трудного урока, меня ожидавшего, и я даже радовался возможности на свободе освоиться и свыкнуться с ним. Было уже около полудня, когда мой слух уловил имена, начинавшиеся на букву «К». Но судьба, как видно, хотела сегодня благодушно подшутить надо мной. Камахером, Калерманом, Киллианом, Кналем и Кролем казалось, конца не будет. Так что, когда наконец было произнесено мое имя, и я начал разоблачаться, мои нервы были очень натянуты. Впрочем, обстоятельство это не поколебало моей решимости, а, напротив, только укрепило ее. В день призыва я надел одну из тех крахмальных рубашек, которыми крестный снабдил меня для новой жизни и которые я из бережливости обычно не носил, но я заранее решил, что здесь хорошее белье произведет выгодное впечатление итак я стоял у дверей кабинета в сознании, что мне не стыдно показаться людям между двух парней в застиранных клетчатых рубашках из бумажной материи. Насколько я мог заметить, по моему адресу не было отпущено ни одного насмешливого словца, и даже сержант за столом смотрел на меня с тем уважением, в котором человек подчиненного положения никогда не отказывает недоступному для него изяществу и щегольство. Я видел, что он сравнивает с моим обличьем данные, занесенные в его список. Это занятие настолько увлекло его, что он прозевал момент, когда надо было выкрикнуть мое имя. Так что я даже был вынужден спросить, не пора ли мне идти, что он тут же и подтвердил. Итак, я переступил босыми ногами порог И, оказавшись один за перегородкой, положил свою одежду рядом с одеждой моего предшественника на скамью, сунул под нее свои башмаки, снял, наконец, крахмальную рубашку и, аккуратно расправив, присовокупил ее к остальному гардеробу. Затем я прислушался и стал ждать дальнейших приказаний. Напряжение мое дошло до предела, сердце билось неровно и кровь, наверное, отклынула от лица. Но к этому состоянию примешалось и другое чувство, радостного порядка, для описания которого не так-то легко подыскать слова. Не помню, уже видели эпиграфы газетной статьи или обрывка какой-то мысли, вычитанный в тюрьме. Мне однажды попалась на глаза сентенция, утверждавшая, что нагота тот образ, который нам сообщила мать природы. Всех нас уравнивает в правах, и что среди голых не может быть ни табеля о рангах ни несправедливого предпочтения эта мысль очень меня рассердившая несомненно должна поить черни но в ней нет и крупицы правды ибо подлинная табеля о рангах устанавливается как раз первобытной природой и наготу можно назвать справедливой лишь постольку поскольку она это и подтверждает установленную самой природой несправедливую аристократическую иерархию людского племени. Я понял это, когда мой крестный Шимель-Пристер впервые чудесно перенес на полотно мой образ, сообщив ему идеально обобщающее значение, и укреплялся в этой мысли всякий раз, когда видел человека, освободившимся, оно ну, хотя бы в общественных банях, от всех случайных условностей, и выступающим в том виде, в каком он родился. Вот почему я ощущал живую радость, даже гордость от того, что мне надлежало предстать перед высокой комиссией не в случайном нищенском платье, а в моем истинном первозданном обличье. Узкой своей стороной Закут примыкал к залу заседаний, и хотя дощатая стена и скрывала от моих глаз это судилище, но ухом я улавливал все, что там происходило. Я слышал, как штаб-лекарь отдавал команду рекруту повернуться направо, налево, стать так или этак. Слышал отрывистые вопросы, которые он ему задавал, ответы этого малого и его неуклюжее бормотание о воспалении легких, явно не произведшее должного впечатления так как оно было сухо прервано заявлением о его безусловной годности. Этот вердикт был еще повторен каким-то другим голосом, за последовала команда. «Можете быть свободным». И рекрут вошел ко мне. Сухопарый юне с бурой, полосой вокруг шеи. У него были нескладные плечи, все в желтых пятнах, шершавые колени большие красные ступни. Я боялся, как бы он в тесноте не коснулся меня. Но в это самое мгновение какой-то гнусавый, хотя и резкий голос, называл мое имя, и унтер-офицер, появившийся в дверях, кивнул мне головой. Я вышел из-за дощатой стены, повернул налево и со скромным достоинством направился к тому месту, где меня ожидали врач и члены комиссии. В такие минуты человек бывает слеп, и потому все, что я здесь увидел, лишь смутно запечатлелось в моем взбудораженном и в то же время ошеломленном мозгу. Справа от меня, срезая угол, стоял длинный стол, за которым, нагнувшись над бумагами или откинувшись на спинке стульев, сидели какие-то господа в военном и штатском. На левом фланге я заметил врача оно разглядеть его мне не удалось, тем более, что за его спиной находилось окно. Под всеми этими устремившимися на меня взглядами, голые, выставленные на показ, я точно в хмельном сне чувствовал себя отрешенным от всех людей и житейских условностей, безвозрастным, свободным и чистым. Мне даже казалось, будто я парю в пространстве. чувствуя о котором я вспоминаю не только без содрогания, а, напротив, с большим удовольствием. Как бы ни дрожали у меня руки и ноги, как бы учащенно ни било сердце, дух мой теперь бодрствовал, более того, наслаждался покоем, и все, что я говорил и делал, было естественно и, к собственному моему удивлению, давалось мне легко, без всяких усилий. Следствием долгой тренировки и добросовестного углубления в будущее неминуемо является то, что в решительный час человек пребывает в сомном промежуточном состоянии между поступком и событием, действием и пассивностью, и это состояние уже не требует от нас внимательности, тем паче, что действительность, как правило, предъявляет нам куда меньшие требования чем те, которым мы готовились, так что мы оказываемся в положении воина, отправившегося в битву до зубов вооруженным, тогда как на деле ему для победы достаточно иметь при себе всего лишь один какой-нибудь вид оружия. тот кто ставит на одного себя, всегда готовится к наитруднейшему, чтобы тем свободнее управиться с легким, И бывает рад, если ему для полного торжества достаточно пустить в ход самые простые средства, ибо грубые и яростные внушают ему отвращение, и он прибегает к ним лишь в случае крайней нужды. «Ну, это отнегодичник", проговорил за столом чей-то низкий благожелательный голос, но тут же к немалой моей досаде я услышал как другой, гнусавый, резкий, однажды уже слышанный мной Исправил его, заметив, что я обыкновенный рекрут. «Подойдите ближе», — сказал штаб-лекарь. Голос у него был слабый и блеющий. Я охотно ему повиновался и, подойдя вплотную, с решимостью, может быть, глуповатой, но не апатичной, проговорил. «Я по всем статьям годен к военной службе». «Не вам это устанавливать», — досадливо возразил лекарь. При этом он вытянул шею и покачал головой. «Отвечайте на вопросы, и воздержитесь от замечаний». «Слушаюсь, господин главный врач», — тихо сказал я, хотя отлично знал, что он всего-навсего штаб-лекарь, и испуганно взглянул на него. Теперь я рассмотрел его лучше. Он был очень худ, и мундир сидел на нем мешковато. Рукава с воротами до самого локтя были ему слишком длинны, Так что из них высовывались только костлявые пальцы. Узкая и жидкая борода, того же темно-бурого цвета, что и подстриженные ежиком волосы на голове, очень удлиняло его лицо. Вдобавок он еще почти все время держал рот полуоткрытым, отчего щеки казались валившимися, а нижняя челюсть отвисшей. На красной переносице штаб лекаря сидела пенсне в серебряной оправе до того погнутое, что одно стекло налезало на а другое слишком далеко отстояло от глаза. Такова была внешность моего партнера. Услышав мои слова, он осклабился и искос посмотрел на сидящих за столом. «Поднимите руки! Скажите, кем вы являетесь в гражданской жизни?» Приказал он и тут же, как портной, обмерил мне грудь и спину зеленым сантиметром испечрённым белыми цифрами.